Глава третья, говорящая о том, что у меня большие проблемы с математикой. С утра пораньше я открыла глаза и почувствовала, что мир изменился. Знаете ли, я столько раз пыталась начать новую жизнь вот так, однажды, с понедельника, после получки или сразу после новолуния, миллион, и ни разу она так и не соизволила поменяться, а тут вдруг раз, и все вверх тормашками, и без всякой моей инициативы. Взяла, да и началась сама собой. С того, что солнце стало светить совершенно иначе. Ярче, ласковее и теплее. Из моего окна это было отчетливо заметно. Можно, конечно, считать, что это просто весна вступает в свои права. Или что я просто забыла на ночь занавесить окно. И то, и другое абсолютно верно. Первое, потому что на дворе уже был май, а второе из-за моей усталости. Она была такой, что стоило вечером мне приложить щеку к подушке, как меня тут же унесло в царство снов. Да так, что ни один призрак, ни один визит живых или мертвых родственников не потревожил меня. Но еще, еще с утра оказалось, что совершенно новой была я. Моей первой мыслью было, что, возможно, я не одна, что я теперь как шампунь и кондиционер, два в одном. Странно это — быть беременной в четвертый раз, но впервые это по-настоящему ощутить. Именно это, а не страх перед будущим или мучительное метания в поисках двери с надписью «Выход» может потому, что это самое будущее в полный рост настигло меня. «Привет, малыш!» — тихонечко прошептала я, косясь вниз. Живот ответил мне презрительным молчанием. Потом булькнул и затребовал еды. Никогда, никогда раньше я не неслась с такой готовностью на кухню, чтобы сварить себе овсянки с сухофруктами. Вот, молодец, не курила еще, одобрила мой порыв Лиля. Она тоже была свободна, в ее бутике график был тот еще, неделя через неделю. Правда, по вечерам она все же была дома, в отличие от моей работы сутками. Лиля меланхолично помешивала в чашке какой-то полезный травяной чай, а ее лицо, как толстый-толстый слой шоколада, было щедро намазано белоснежным кремом. «Нет», — сконфуженно кивнула я. «Новая жизнь — это хорошо, но чувство вины меня не миновало и в ней. Мне страшно хотелось курить, и ужасно не хотелось травить ребенка. «Слушай, ты же не бросишь сегодня курить. Это невозможно», — утешила меня подруга. «Я должна», — сцепила зубы я. «Ага, а через пару дней тебе надо будет лечить нервы и поврежденную психику. Не надо приносить жертвы, которых ты не потянешь». «Ты думаешь?» — с надеждой задумалась я. «Может, и правда от одной сигаретки ничего не будет? Просто не кури натощак. И вообще, старайся курить меньше и более слабые сигареты», — добавила она. Я вздохнула. «Курить поменьше и послабее — это была моя давняя мечта, мой план. И значит, мне все таки придется воплотить его в жизнь». Я слопала овсянку, выждала, глядя на часы десять минут, и с наслаждением затянулась. «Да, я раба бачной индустрии. А что делать? Такая уж у меня была жизнь. Любой бы закурил, разве нет?» Пойдем? ободряюще улыбнулась Лиля. «Мы с ней вместе собрались идти делать УЗИ. Не то чтобы я одна не справилась, Но с Лилей я чувствовала себя защищенной. Будет кому утирать мне сопли, если что-то не так. И даже если все хорошо, сопли мне утирать все равно придется. Я понимаю, что она для меня совершенно чужой человек. Но так уж получилось, я как-то моментально к ней привязалась. Вроде бы между нами нет ничего общего. Она готовится в театральный, я стать героической матерью без всяких к тому условий. Чтобы как-то отблагодарить ее за внимание к моей персоне, я смотрела ее бесконечные этюды, куски ролей, заученные наизусть стихи. Не знаю, был ли у нее талант. Возможно. Впрочем, возможно, что талант есть в каждом из нас. А вот упорство и стремление к цели в Лиле, молоденькой девочке из Уфы, было действительно больше, чем в любом другом. Сколько слов, придуманных другими людьми, она умудрялась запихнуть к себе в голову. Одно это поражало меня до глубины души. Да если бы я выучила хотя бы четверть, мне надо было требовать медаль. «Пошли!» — я накинула демисезонное пальто. И пошла к выходу. Лиля цацкалась со мной как списанной торбой, и сколько я не пыталась отыскать на ее лице признаки недовольства, кажется, ей действительно было важно мне помочь. И ей явно не терпелось узнать, что там у меня внутри или кто. Врач в поликлинике оказался высоким, сухощавым мужчиной лет 50. Приятный контраст с бесконечными сварливыми тётками, не нашедшими другой работы. УЗИ дело сложное и требующее определенных навыков. Это примерно как читать по следам в тайге. Впрочем, при большой практике все проще, а в наших городских поликлиниках практики просто сколько угодно. От нашего доктора исходила аура опыта напополам с добродушием. ну -с, девушки, с чем пожаловали?» Радостно полюбопытствовал он, потирая руки. Смотрел он почему-то только на Лилю. Видимо, ей больше пристало приходить на УЗИ по поводу беременности. «Я, кажется, беременна», — вышла вперед я и сунула ему направление. Он с удивлением перевел взгляд, а потом уткнулся в бумажку. «Кажется», — сухмылкой оглядел меня доктор. «Что, нарушение памяти?» «Нет, просто я несколько растерялась. История-то у меня непростая. Прошлая беременность, обмороки, выкидыш со осложнением, бесплодие». «Когда был выкидыш?» «Почти полгода назад», — быстро подсчитала на пальцах я. «Раньше аборты делали?» Господи, как же я ненавидела этот вопрос. И почему им всем так хочется это знать? Два раза угрюмо буркнула я. Сейчас мне опять будут рассказывать про совесть и про мой преклонный возраст. Расслабьтесь, моя дорогая. Мне же надо знать ваш анамнез, — миролюбиво добавил он. Слово «анамнез» было родным, оно меня сразу успокоило. Я в порядке среди своих. А я, кстати, тоже врач, работаю на скорой, ну, то есть фельдшер. «Потупилась я. У нас на нашем заводе нет большой разницы, фельдшер ты или дипломированный доктор. Клиенты и работа у нас одна. Чуть-чуть различается зарплата. Не в мою сторону, конечно. А вот ответственность одна и та же». «Да что вы!» — восхитился доктор, меланхолично возякая по моему пузу измазанным чем-то липким датчиком. «Ну, тогда сделаем все в лучшем виде». «Спасибо», — я обрадовалась. Впервые коллега-медик выдал такую адекватную реакцию на мою профессию. Значит, есть все таки некое чувство солидарности. Не все потеряно. А то я уже начала бояться, что моих собратьев по терапии охватила общая корпоративная ненависть. «Не за что. Послушайте, вы точно беременны, так что вам ничего не кажется, моя дорогая», — радостно утешил меня он. «Но еще раз напомните, когда выкидыш у вас был?» «Примерно полгода назад», — снова начала дергаться я. Лиля крепче взяла меня за руку. «А что такое?» «Да нет, ничего. Когда вы говорите, по-вашему, было зачатие?» «Я и не говорила, и вообще не знаю, но точно не за последние два месяца», — заверила его я. «А, ну, вообще, так, дайте посмотреть». Он старательно вглядывался в экран от напряжения, прикусив губу. «Что там?» — я пыталась выгнуть шею, чтобы тоже заглянуть в телевизор, по которому демонстрировалась столь интересная для меня передача. Но я, к сожалению, не гусь, и шея моя выгибается на какие-то жалкие 5-6 сантиметров, непростительно мало. «Там?» — улыбнулся доктор. Ребенок, естественно. Ваш, кстати». «Это утешает», — попыталась расслабиться я. «Только вот, понимаете, если судить по размеру плода, то вы на четырнадцатой неделе», — растерянно показал на экран он. Лиля с интересом рассматривала туманность, мерцающую на экране. «Так он что, переросток?» — испугалась я. «Переросток?» — удивился врач. «Нет, скорее, вы перепутали что-то со сроками. А беременность в норме. Надеюсь, вы не планировали аборт? Уже поздновато. Почти все органы сформированы. Сердце бьется. «Да что вы!» Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Надо же, чудо какое!» — подпрыгнула Лиля. В общем, из кабинета врача мы выходили в состоянии, сколоченном наполовину из блаженства, а на вторую — из удивления. «Четырнадцать недель? Парадокс! Как такое возможно?» Это же больше трех месяцев. Я немного поскладывала и повычитала в уме, и получалось, что я залетела примерно за месяц до Митиного отъезда. Забавно, что, видимо, в тот момент, когда мы с ним беседовали беседы о том, как не желаем и не можем быть родителями, я уже носила под сердцем его дитя. Да, вот так сюрприз. Теперь только остается выяснить, как сам автор отнесется к своему сюрпризу. Ох, чует мое сердце, что по головке он меня за это не погладит. Впрочем, даже просто сообщить ему о происшедшем было для меня проблемой. Отлично было бы, конечно, если бы я могла позвонить ему по телефону, предложить встретиться, а потом, сидя в хорошем кафе, долго-долго молчать и теребить крахмальную салфетку. «Не знаю, как тебе сказать. Пожалуйста, пообещай, что не уйдешь, что выслушаешь все до конца. Конечно, дорогая, что случилось? Будешь кофе?» «Кофе?» — вытаращилась бы я. всем своим видом показывая, что он ляпнул что-то несусветное. «Ну да, мне капучино, пожалуйста!» Он всегда пил капучино. «О, кофе я теперь не пью», — загадочно сообщила бы я. «Правда, я его все таки немножко пью, каждое утро. Чёрт, да я пью его так же, как и раньше. Но ведь это фантазия. А в ней я бы сидела за столиком, красивая, смущенная, не пьющая. И что уж там экономить на мечте, не курящая? Что с тобой, — побледнел бы он, — проблемы со здоровьем?» Можно сказать и так, хотя это и не проблемы, интриговала бы я. И только после чашки зеленого чая и кучи его нетерпения я бы призналась: я жду ребенка, твоего ребенка. Что? Неужели? потрясенно переспросил бы он. Ведь это, наверное, чудо узнать, что кто-то собирается родить ребенка, твоего ребенка. Мужчина, он как пустая смоковница, живет, перекатываясь по жизни, бесцельно разбрасываясь с собой ради каких-то бесполезных великих целей. Но рано или поздно этот могущественный властелин мира исчезнет, не оставив за собой никого. И сделать с этим ни один мужчина ничего не может, кроме одного. Чудесным образом заполучить на свои большие сильные руки маленький сверток, ребенка, которого родит любимая женщина. Ничего нет более сильного, ничто не может сделать человека более счастливым, чем доверчивый детский смех, улыбка на маленьком лице, в котором можно узнать самого себя. «Все здорово, но какое отношение имеет к Мите? Он-то уже имел такой доверчивый комочек. Он-то больше не считает это самой большой удачей в жизни», раздался неугомонный голос здравого смысла. «Не стоит обольщаться и ожидать, что разверзнутся хляби небесные. Лучше держать глаза открытыми и быть готовой ко всему». «В любом случае, я хочу родить этого ребенка, Пусть даже и для себя одной», — упрямствовала я. «Пусть мне будет хуже, но только я устала бояться. Вечно бояться, что не хватит денег, что он не поддержит, что жизнь станет совершенно невыносимой. Она и так с трудом подходит под определение «сносная». Вон, таракан побежал. Хуже уже не будет. Поэтому я решила, что раз бояться бессмысленно, я и не стану». «Раз у меня нет никакого иного способа добраться до Мити, буду терроризировать его тётку». Я набрала её номер телефона. После нескольких далёких гудков, показавшихся мне бесконечностью, в трубке раздался скрипучий голос. «Алло!» Я откашлялась, смелость моя сильно уменьшилась. «Добрый вечер, Раиса Павловна, это снова я, Маша Золотнянская». «Добрый вечер», — она ответствовала ледяным тоном. «Да, плохая была идея. Жалко, что нет другой», — малодушно подумалось мне. «Скажите, а вы передали Мите мой новый номер телефона?» «Если бы он спросил, я бы обязательно передала», — уклончиво послала меня она. «Значит, не передала. Или он действительно не интересовался. Что ж, это вполне возможно». «А он не спрашивал, как я тут живу?» — решила идти до конца я. «Интересно», — фыркнула бабуся. «А кто вы такая, чтобы он интересовался вашей жизнью?» «Вообще-то, у нас был роман». «Исчерпывающе пояснила я. Щеки у меня стали красными от возмущения и стыда. Господи, ну почему я должна оправдываться перед какой-то бабкой? Роман? Да у него таких романов по три штуки в год. И не думай, что если ты с ним переспала, тебе удастся сесть к нему на шею. Вот пошли женщины. Ни стыда, ни совести!» — отбрила меня Раиса Павловна. Я пожалела, что тогда, в тот первый день нашего с Митей знакомства, у нее действительно не было инсульта. А то я могла бы ее и не спасти. «Даже и не собиралась, но мне действительно очень нужно с ним поговорить. Почему вы ко мне так относитесь? Разве я сделала вам что-то плохое?» — приперла ее к стенке я. Раиса Павловна на минуточку растерялась от такой моей откровенности. «Маша, поймите, вы Мите не нужны». «А можно я услышу это от него?» — упиралась я. «Зачем?» — фальшиво ласковым тоном поинтересовалась она. «Вам так хочется унижаться? Что вы так откровенно навязываетесь? Я действительно передала бы ему ваш номер, если бы он о нем спросил, но он не спрашивал. Вы меня понимаете?» «Нет, это вы меня не понимаете. Как бы там ни было, мне просто нужно с ним поговорить, и все. Можете ему передать это? Даже если он не спросит вас обо мне. Даже если он вообще забыл, как меня зовут. Напомните ему, что я доктор, зовут меня Маша, и что я жду его звонка». «Ладно?» «Хорошо», — растерялась она. «Отлично», — кивнула я и повесила трубку. До этого момента я думала, что передам ему мою глобальную новость прямо через нее, Но это просто невозможно сказать такой вредной взбалмошной старухе о самой сокровенной моей тайне. Нет, она не для нее. «Значит, ты будешь ждать звонка?» — нахмурилась моя Лиля, когда я рассказала ей о нашем разговоре. Ждать? Ты что, смеешься? Да она теперь будет молчать, как кубинский партизан. Даже если он теперь будет ее пытать, требуя открыть тайну золотого ключика, она будет твердить, что понятия не имеет, куда я делась. А может она тебя оговорить? Почему нет? ходила из угла в угол я. Она может все что угодно выкинуть в своем старческом маразме. Блин, а я даже представления не имею, как его найти. Значит, ты не сможешь узнать его мнение, подытожила Лиля. Не смогу. Никак, остановилась я. Но, собственно, зачем мне его мнение? Что, мало в России одиноких матерей, что ли? Я в любом случае решила рожать. И рожу, если здоровье позволит. А ему я смогу позвонить, когда он приедет, в сентябре. «Ой, так далеко!» — расстроилась она. «Да, действительно, что это за дикий график — работать по полгода? Где это видано? Но, с другой стороны, что я могу сделать? Ничего, абсолютно. Значит, я буду гулять все лето сама». И совершенно не стану переживать, потому что, во-первых, это бесполезно, во-вторых, даже когда он приедет и все узнает, это тоже ничего не изменит. А в-третьих, мне все равно переживать будет некогда. Беременность и работа, работа и беременность. У меня внутри спит трехмесячный ребенок. благословение небес. Какое мне дело до того, кто и что обо мне думает?» На садовом кольце недалеко от красных ворот располагался книжный магазин, в котором мне не мешали листать красивые глянцевые страницы книжек стать идеальной мамой или там девять месяцев счастья. Видимо, по мне уже можно было догадаться, что это не праздное любопытство. Я действительно сильно изменилась за эти три месяца моей незамеченной беременности. После похода на УЗИ я разделась дома догола и принялась рассматривать себя в лилькином зеркале. У нее в комнате, как и положено будущей актрисе, стояло большое, почти в полный рост, переносное зеркало на подставке. «Зачем оно тебе?» — удивилась я, когда в первый раз зашла в ее закуток. Оказывается, не все комнаты в этой странной квартире были большими, шестнадцатиметровыми, как у меня. Лилина была на глаз даже меньше кухни Полины Ильинишны, метров девять, то есть. «Я же должна репетировать», — пояснила она. «И?» — не поняла тогда я. «Ну, мне же надо видеть, как получается мимика, движение там, пластика». «Надо же, как все сложно!» — я была удивлена. Мне казалось, что актерство — это умение вжиться в образ, но Лиля постоянно пыталась запомнить чужие интересные гримаски, манеру вести себя, улыбаться. И даже от меня она что-то брала. «Ну-ка, пройдись ещё. Как ты, интересно, сутулишься?» — говорила она, и мне хотелось сразу забиться в подходящую скорлупу. «Может, я в душе королева? А она? Как ты, интересно, сутулишься?» Никто не любит знать, каков он действительно в глазах окружающих. Я тоже предпочитала думать, что меня считают порывистой, стройной молодой леди с точенными чертами лица и изящной шеей. Интересно, сутулишься? Разве это про меня? И не так я сильно сутулюсь. возмутилась я. Очень сильно, не сомневайся, — Лиля показала мне язык. И вот теперь я стою перед ее зеркалом и смотрю на себя. Трусы могли бы быть и посексуальнее. Но, впрочем, зачем? А вот лифчик — чистая, пустая формальность. В нем же ничего нет. «И чего мне сказали, что появится грудь?» «Ничего нет», — расстроилась я. Хотя по сравнению с тем, что было после больницы, я действительно изменилась. Как-то округлились бедра, линии тела перестали быть угловатыми, даже цвет лица удивительно улучшился. И никаких прыщиков, как раньше перед месячными. Красота! Неужели любая беременность так красит женщину? «Посмотрим, какая у тебя будет грудь, когда в ней появится молоко», — смешно чмокнула Лиля. «Дай-ка я тебя сфотографирую». Лиля подлетела ко мне с фотоаппаратом. «Ты счастлива?» «Я?» «Абсолютно», — засмеялась я. «Но если ты снимешь меня в трусах, мне придется уничтожить все улики. Это же зрелище не для слабонервных». «Слушай, тебе надо вести дневник беременной. Все по неделям. А потом мы с тобой тоже выпустим книгу. Как это было?» — предложила Лиля. «Ага, огромным тиражом в два экземпляра». Но Лиля не отстала от меня, пока не щелкнула меня в шортах и майке. Скелет с животом, на мой взгляд. Мы пошли в магазин, купили красивую толстую тетрадь в плотной негнущейся обложке. «Ты мне еще спасибо скажешь», — пообещала она, линуя страницы. Было решено писать ежедневные короткие фразы. В конце недели писать большой монолог о том, что изменилось и как я себя чувствую. «Может, не надо? Кому это интересно?» «Тебе, глупая! Потом будешь вспоминать!» «Я тебе туда тоже напишу комментарии. Взгляд со стороны. И еженедельная фотосессия. «Ты сумасшедшая!» Я констатировала простой факт. «Садись и пиши, а я пойду и сдам флешку в проявку. У меня там фотопробы еще. «Что писать?» — занервничала я. «Что-нибудь искреннее?» — вдогонку крикнула она и исчезла. Я села над тетрадкой и задумалась. «Беременность — это прекрасно», — написала я на первой странице. «14 недель. Беременность — это прекрасно». потому что скоро ты будешь со мной. Ты неизвестный, но уже самый любимый. Интересно, почему я говорю «любимый»? Может, любимая? Почему-то мне так не кажется. Скоро выясним. Как пишут в умных, красивых книжках, пол ребенка можно определить уже после шестнадцатой недели. Это значит, что нам надо подождать всего ничего, пару недель или тройку для надежности. Но кем бы ты ни оказался, я уже люблю тебя. Я не любила никого с того самого дня, как умерла мама, твоя бабушка. Она была... Я тебе потом расскажу, когда придет время. Правда, еще я любила твоего папу, но ведь это не в счет, верно, малыш? Главная моя любовь — ты. Не сомневайся, и хорошенько там расти. А я тут буду думать, как сделать так, чтобы твоя жизнь была безопасной и счастливой. Ладно? Может, нам тоже вернуться в Грозный? Тамара же уехала к себе. Надо будет узнать, как теперь поживают русские в Грозном. Мне страшно, но вдруг там теперь действительно безопасно? У нас с тобой ведь нет никакого другого дома.